Эпилог Хотя ресторан рядом с Ковенд Гарден был новый, он старался казаться старше. Тротуар перед входом выгибался полукругом, и лестница вела вниз к толстой дубовой двери с шутейным дверным молотком из тяжелой меди, изображавшим физиономию благодушного повара с кольцом в зубах. Сквозь забранные решетками окна, рамы которых напоминали продолжение гладкой стены, можно было разглядеть размытые силуэты людей, обедавших у камина. На тротуаре у входа, чуть подрагивая под порывами ветра, поддерживали друг друга две черных доски, и одна из них сообщала, что все рождественские праздники в обеденные часы и в первой половине вечера публику будет развлекать фокусник. — Если хочешь, можешь пойти куда-нибудь еще, — сказала Керис. — Я заказала столик здесь, потому что подумала, ты приедешь с детьми. — Что, тебе кажется, я старовато для фокусов? — Надеюсь, что нет. Готовят здесь неплохо, — добавила Керис, смущенно улыбнувшись. — Ты, главное, скажи, что думаешь. Я подумала, это может стать приключением. Знавала я писателей, рядом с которыми боялась и рот раскрыть, потому что они цеплялись к каждому услышанному слову, и мы солили его, пока от него вовсе ничего не оставалось. «Но и писатели, которым поливать на слова, тоже нехорошо», — сказала Керес, поворачивая тяжелую круглую ручку и открывая дверь. Невысокий потолок в неярко освещенном вытянутом зале с каменными плитами на полу поддерживали новые дубовые балки. Скамьи с высокими спинками, выходившие прямо из стен, стояли перед голыми столами. За рядом отдельных кабинетов горел настоящий дровяной камин, языки пламени играли на каминных щипцах, отчего, казалось, они сейчас спустятся в пляс. На штукатуренных стенах между скамьями, большинство из которых были заняты шумными компаниями, висели рождественские венки. И все убранство ресторана, включая униформу официантов, от которой смутно веяло романами Диккенса, было призвано порождать ностальгию, хотя Керрис явно не ожидала увидеть здесь декор в духе старомодного Рождества. Когда они устроились в своем кабинете, официантка убрала приборы, поставленные для детей. Эллен сидела молча, пока не принесли шампанское, и они с Керрис чокнулись. «За рождественские сны!» — произнесла она. «И все остальные книжки, которые, я надеюсь, нам предстоит выпустить вместе. Я тоже на это надеюсь». Когда пауза начала становиться неловкой, Керис сказала «Ты не хочешь лично поучаствовать в рекламной кампании?» «Только попробуй меня не допустить. Я бы прямо сейчас отправилась в турне, если бы успела сдать книгу раньше, чтобы она появилась в магазинах уже на это Рождество». «Не торопись, у тебя столько времени, сколько тебе необходимо», ответила Керрис, похоже, не ожидавшая от Эллен такой бравады. «Алиса Кэррол, наверное, наговорила тебе много всего по поводу твоего ухода к нам». «После того, как я сказала ей, сколько вы предложили, у нее уже не осталось слов» мы предложили столько сколько ты заслуживаешь помнишь я говорила что если тебе когда нибудь покажется что Эмбер обходится недостаточно хорошо с вами с более ранними книгами ты знаешь где им будут рады я запомни керис а теперь послушай но тут у их столик остановилась официантка в чипце спросив готовы сделать заказ элен с керис выбрали блюдо из меню написанного на школьных грифельных досках как только официантка удалилась элен произнесла «Керрис, тебе не нужно так старательно подбирать слова. Прошел уже год. Я не буду, если от этого тебе только труднее. Просто я не знала, хочешь ли ты об этом говорить, во всяком случае, со мной». «Почему же не с тобой? Ты же друг», — сказал элен кривовато усмехаясь тому, как они то и дело меняются ролями советчика и того, кто ждет совета. «Кроме того, если я буду говорить, возможно, это поможет мне вспомнить». «А тебе не кажется, что тебе трудно вспомнить, потому что...» потому что мне невыносима мысль, что я потеряла Бена. Соднящая пустота разверлась в душе раньше, чем она успела договорить. Мне так не кажется. Я осознаю что потеряла его и всегда буду это осознавать, но я начала проживать это, я даже перестаю чувствовать себя виноватой в том, что начала проживать. Мы с детьми заботимся друг о друге, они взрослеют. Но всё равно они бы с удовольствием посмотрели на фокусника, молодого человека в цилиндре и фраке, который устроил представление для трёх детей у камина. Пока Эллен наблюдала за ними, он сжёг полоску бумаги, на которой старший из детей написал своё имя, а затем, дождавшись, когда в пепельнице останется только зола, достал бумажку с именем «из воздуха». Глядя на поглощённых представлением детей в свете камина, она вдруг ощутила такую тоску, что даже поморщилась. Когда юные зрители зааплодировали, Керес оторвалась от зрелища. «А как справляются дети?» Самое худшие они прошли довольно быстро. «Друзья помогли, те, кто остался. Дети могут многое вынести, если придется. Иногда мне видится в этом трагедия, а иногда чудо. Но помнят они не больше моего». «Хочешь поговорить о том, что ты помнишь?» «Я думала, ты никогда не спросишь». Эллен сказала это, чтобы Керес не вздумала винить себя за вопрос.» Она медленно допила шампанское, стараясь заглянуть в ту пропасть, которая пролегла через воспоминания, но находила там только бескрайние нехоженные снега. «Помню, было так холодно, что мы уже думали, замерзнем насмерть», — произнесла она. «Все твердят о настоящем кошмаре, однако там, где вы живете, почему-то было холоднее, чем в остальных частях страны, и синоптики не могут объяснить причину». Так холодно, что, как мне кажется, это как-то повлияло на мозги. Никто не помнит, что именно происходило в самый, как считается, холодный день. Когда город провалился в сон, как сказали по радио. Радио, телевидение, газеты. Слава богу, теперь мир уже забыл о нас, если не считать консультативной службы, которая еще наведывается. Некоторые до сих пор пользуются их услугами, но лично мне от них никакой пользы. Я не жалуюсь. Она подождала, пока Керес заново наполнит бокалы. Как ты сказала, из-за холода город погрузился в сон, только этого никто не помнит. Лично я помню, как проснулась на полу на верхнем этаже, совершенно не понимая, как мы с детьми оказались там и зачем. Должно быть, мы пытались согреть друг друга. Не помню, сколько времени ушло, чтобы выпутаться из нашей кучи малы и подойти к окну. Оно было покрыто толстым слоем льда и заперто наглухо, только все втроем мы сумели сдвинуть раму. Ты можешь подумать, что открывать окно в такую ночь — не самая блестящая мысль. Дети именно так и подумали, — прибавила она и умолкла, однако проблеска другого воспоминания успел угаснуть. Мы его открыли, и снаружи был снег. Ничего, кроме снега. Но я почему-то знала, что самое худшее уже позади. Эллен так и не поняла тогда, что именно боялась увидеть, и почему вид леса, сгорбившегося под снежным покровом позади выбеленных общинных земель, вселил в нее такую уверенность. Она подальше высунулась из окна, убеждаясь, что воздух, пусть пока все еще ледяной, становится теплее. «Должно быть, ты почувствовала?» — начала Керес, но умолкла. «Я чувствовала себя так, словно еще не проснулась, потому что только в тот момент поняла, что Бена нет. Поэтому мы пошли вниз через весь дом и все время звали его, а потом оказалось, что входная дверь заперта. Думаю, он запер нас, чтобы мы не смогли пойти за ним, если бы очнулись раньше». Это доказывает, что он был в совершенном отчаянии, раз забыл, что у меня тоже есть ключи от замка. Думаешь, он отправился за помощью? Остальные догадки лишены смысла. Он бросил нашу машину, обнаружив, что радиатор разорвало, но при этом вынул из багажника канистры с бензином. Должно быть, пошел в Старгрейв в надежде найти машину на ходу, только таких там не оказалось. Мы вышли из дома и звали его, но я не осмелилась уйти с детьми далеко, потому что все равно было еще холодно и темно. Я всегда буду спрашивать себя, если бы я оставила их дома и пошла сама, смогла бы я вернуть его обратно. Но ты же не могла оставить их одних в такую ночь. Именно это я все время себе повторяю, иногда даже помогает». Эллен вздохнула и сумела выдавить из себя улыбку, пожала руку Керес, стараясь подбодрить их обеих. «В общем, мы с детьми вернулись ко мне в комнату и накрылись всеми одеялами, какие нашлись в доме, но уже скоро пришлось сбросить большую часть. Спали мы мало». Как только забрежил рассвет, мы закутались во все, что только можно, и отправились в город. Как там было? Не настолько тихо, как я боялась. На улицах уже появились люди, пытались выяснить, что стало с их соседями, ломали двери в тех домах, где никто не отвечал на стук. Впрочем, об этом ты знаешь из новостей. Почти 200 человек погибли, а большинство оставшихся нуждались в медицинской помощи. По крайней мере, помощь была уже на подходе, поскольку метеорологи осознали, какие морозы мы пережили. Женщина, работавшая в общественном детском саду, взяла на себя всех малышей в городе, и я оставила Джоннис Маргарет ей в помощь, а сама пошла искать бэна Вот, собственно, и все, что я могу рассказать». Глаза Керрис увлажнились. «И как, помогло?» — спросила она с надеждой. «Я уверена, что должно помочь Керрис, а уж встреча с тобой точно помогла. А вот и обед, я наконец-то помолчу, чтобы и у тебя был шанс высказаться». За обедом Керриса созливала свои восторги по поводу рождественских снов и предложила элен проиллюстрировать книгу одного детского писателя, которого она недавно открыла. Так что в конечном итоге получилась деловая встреча. Стоило элен пробежать первой страницы и услышать, сколько Саламандра Букс готова заплатить за ее иллюстрации к этой книжке, и искушение оказалось непреодолимым, в особенности потому, что такая работа оставляла достаточно свободного времени, чтобы она обдумала свою следующую книгу — Сказку о человеке, который зажёг факел от звезды и остановил приход нового ледникового периода. Это они с Керрис отпраздновали ещё одной бутылкой шампанского. — В следующий раз привези детей, — сказала керис Ты ведь знаешь, я всегда рада их видеть. Они бы приехали и сегодня, только они на рождественском спектакле с подружкой Маргарет из её новой школы. Когда они вышли из ресторана, почти стемнело. Такси, набитые покупателями и празднично упакованными свертками, объезжали пробки по боковым улицам. Когда женщины распрощались на Нью-Оксфорд-стрит перед Большим универмагом, где в витринах над манекенами висела Амелла и записанный на пленку хор без устали желал всем слушателям веселого Рождества, Херрис обняла Эллен за плечи и поцеловала в губы. «Передай от меня детям и скажи, что я пришлю им книжек на Рождество». Эллен прошлась до вокзала Кингс-Кросс пешком, На площадях поблескивали металлом голые деревья, тротуары между фонарями лоснились, словно каменный уголь. Она чувствовала себя одинокой, но среди друзей ей не хватало той части себя, которая была Беном, но при этом она открывала в себе новые грани, пусть они никогда не заменят его, но хотя бы уберегут ее от поражений. «Счастливого Рождества, где бы ты ни был», прошептала она. На улице достаточно стемнело, чтобы она позволила себе разрыдаться. Когда впереди показались расплывшиеся вокзальные фонари, она утерла слезы. В поезде Долица села на место у окна и стала дожидаться, пока заполнится вагон. Тормоза то дело громко фыркали, словно поезд негодовал, что его не пускают. Он отошел от станции спустя пару минут после назначенного времени и уже скоро мчался мимо улиц, которые элен показались похожими на ледники, составленные из автомобильных огней. Эти улицы уступили место окраинам, полупустым и как будто обделенным фонарями, а потом осталось только ночи светящиеся окошки одиночных домиков вдалеке, похожие на тлеющие угольки упавшей звезды. Она должна была догадаться, что будет скучать по детям, ведь она первый раз оставила их в Старгрейве одних. Эксперты говорили, нет признаков того, что подобная зима в этой части страны может повториться, но она предпочла бы не помнить того, о чем не стала рассказывать Керес. Как она брела по замороженным улицам Старгрейва, обещая себе, что Бен окажется за следующим поворотом, что ей всего лишь нужно его нагнать. Как спрашивала работников скорой помощи из лица не встретили ли они его по дороге, а затем еще один бесконечный час ждала приезда скорой из Ричмонда. Как разум словно оцепенел, когда она увидела, как накрытые простынями тела одно за другим выносят из домов и складывают выше по склону холма. И это оцепенение было словно приглушенный страх. И как потом поняла, что Бен ушел навеки. Она старалась сосредоточиться на книге, которую Керес предложила проиллюстрировать, клевала носом до середины, а потом заснула. Ее разбудил голос, гулкий словно в пещере. Он объявил, что поезд прибывает в лиц. Она выскочила на платформу, совершенно пробудившись от этого резкого толчка и поспешила к своей машине двигатель совсем остыл машина глохла каждый раз стоило ей остановиться на светофоре но разделяла деревни за лицам затем отдельные дома а затем валуны похожие на дома которые блестели обледенелыми боками выступая с темноты она уже не помнила когда в последний раз видела такие ясные звезды такие ясные что в их мерцании как будто зарождался новый смысл а ночь становилась еще темнее ну конечно сегодня же самый короткий день в году Железнодорожный мост сжал в пучок лучи света от фара, слепив ее, когда она проезжала под его аркой. Машина вынырнула на открытое место, повернула, забираясь выше по склону, и в несколько этапов появился Старгрейв. Кряжи над вересковыми пустошами наверху, лес, растянувшийся на мили и нависающий словно щетинистая, привязанная к земле туча, ее высокий темный дом и сам город нити уличных фонарей ярких окон с свечками тянулись к многоцветно сияющей церкви она доехала по черчи роу до дома подружки маргарет как только она остановила машину напротив детской площадки она заметила как дверь дома приоткрылась что такое случилось за время ее отсутствия если кто то ждет не дождется ее возвращения прислушиваясь к шуму мотора ей показалось она заметила на игровой площадке детей но качели раскачивал всего лишь ветер со стороны леса она заглушила мотор Руки стали непослушными из-за чехарды, подавленных страхов в голове и с трудом выбралась из машины, чтобы увидеть, что делается позади фургона родителей Дженет. Опогнув свою машину, она вышла на тротуар и увидела, что Маргарет с Джонни бегут ей навстречу. Маргарет в праздничном платье, в новом тяжелом пальто с громадными лацканами у Джонни над взъерошенной головой подпрыгивал капюшон анарака. — Вы так рады меня видеть? — спросила она, обнимая их. — Хорошо провели время. — Отлично, мам. У Снежной Королевы был такой дворец, ледяной, весь сверкал. А когда девочка пыталась спасти мальчика, то за ней погнались те роли похожие на снеговиков. — Джонни, они называются тролли, а не роли Называй как хочешь, Джонни. Тебе, кстати, не кажется, Маргарет, что ты тиролли — хорошее для них слово? Стоит добавить в книгу. Она поблагодарила родителей Дженнет за то, что приютили детей, и пообещала на каникулах пригласить в гости Дженнет с младшим братом. — Прошу меня извините, но я уже падаю с ног. «А я нет. С тобой такого никогда не бывает, Джонни». Она довела их с Маргарет до машины, провозгласила. «Домой, домой!» и осторожно покатила вниз с холма. Табличек продается было совсем мало и почти не осталось пустующих домов. Город твердо вознамерился возродиться, насколько это возможно. Такое количество украшенных окон, астролисты и разноцветные гирлянды или бумажные ангелы, созерцающие ночь казалось ей каким-то странно двусмысленным однако то, что она почти вспомнила, оказалось совсем далеким и неправдоподобным, словно обрывки сна. Она проехала вверх по грунтовой дороге, остановила машину возле дома и вышла, потянувшись с такой силой, что даже содрогнулась. Она уже открывала калитку, когда Джонни воскликнул: "Смотрите, звезда падает". Мерцающая крапинка, показавшаяся на миг яркой как звезда, спускалась с неба, пролетев на фоне крыши. Это оказалась Снежинка, одна из множества лениво падавших на землю. «Давайте их ловить!» — завопил Джонни и побежал за той, которую заметил первый. «Мам, я поймал ее!» — прокричал он. Эллен увидела, как Снежинка опустилась ему на ладонь. Она подошла поближе и изумилась тому, насколько она идеальная. Эта пушистая звездочка сделанная из стекла, и как долго, как ей показалось, она не тает. Маргарет тоже поймала одну, но быстро прихлопнула ее ладонями, чтобы она исчезла снежинка джонни тоже успела превратиться в крупную каплю воды которую он уронил на землю я мальчик который поймал снежинку это просто сказка напомнила элен не понимая почему сочла это необходимым и взъерошила ему волосы заметив его огорчение но ну, отличная сказка и она полностью наша но наша дальнейшая жизнь будет самой лучшей сказкой из всех Ветер, похожий на согласный шепот, прошелся по лесу стерлингов, когда она впускала детей в дом, и с неба посыпались новые снежинки. «На самом деле они тают на руках детей не дольше обычного», — сказала себе Эрин. Она отперла входную дверь и включила свет в прихожей, придумав, чем развеселить Джонни. «В следующем году, если захочешь, мы попробуем проложить маршрут через весь лес», — пообещала она и вошла вслед за детьми в дом, где их ждала принесенная из леса елка. Она вдохнула тёплый воздух, смешанный с хвойным ароматом, и пробормотала вполголоса что-то похожее на молитву, совсем тихо, чтобы дети не услышали. "Пусть это будет рождество, которое мы пропустили", попросила она. Конец.